Глава одиннадцатая Недалеко от поселения Абзац. Армия Дроу приспешников Лос. За человеком пробежала эта страшная громадина. Она сломила ствол дерева, на котором я засела сзади в плечо. Делится впечатлением женщина Дроу, отправленная ранее на разведку, а сейчас идущая впереди основного войска. Надеюсь, короткоухий приведет эту тварь к их поселению — И та всех там потопчет, чем облегчит нашу задачу. «Там несколько таких здоровых монстров», — заявляет еще одна разведчица. Когда я подбиралась к крепости с другого направления, мимо меня промчалась парочка таких. Одно существо похоже по описанию на твое, другое чуть меньше, но страшнее снаружи. Вообще это оказался мутант, и самое страшное, что это чей-то питомец. «Может, людишки выводят этих тварей? Плодят?» Задает вопрос еще одна собеседница. «Если так, то, возможно, таких монстров у Короткоухих много. Но Рафил Дакош про это не рассказывал?» «Я слышал, он вообще давно не выходил на связь». «Так и есть. Головная мать в гневе». «А не поспешили ли мы с нападением?» «Нет, скорее наоборот. Я считаю, нужно было выступать раньше». Но ничего страшного, несколько монстров не устоят против нашей магии, и полчищ слуг лос. Тут дров выбираются из леса, примерно в том месте, где ранее проезжал на гномье игрушки человек, преследуемый рогатым монстром, отдаленно напоминавших древних звероподобных самок тауринов. Передовые отряды, состоящие из мужчин-дроу, рассредотачиваются на открытой местности, согласно плану, и останавливаются в ожидании распоряжений, мрачно поглядывая на виднеющиеся каменные стены крепости поселения Абзац. А из леса все выходят и выходят боевые части армии, и состоит она не только из дроу. Немногим дальше и в стороне от войска дроу. Спешный марш-бросок армии светлых эльфов. Разговор двух лучников – «Не понимаю, зачем мы так спешим?» «Потому что наша командная верхушка в гневе. Подлый человечишка нанес величайшее оскорбление великому народу светлых эльфов. Неужели ты не знаешь?» Несмотря на бег, голоса эльфов ровное дыхание не сбито. Для них бежать по лесу в течение пары суток в полном снаряжении — легкая прогулка. Можно было бы двигаться и быстрее, но приходится сдерживаться, равняясь на темп дендрилов-стражников». — Да, знаю. Просто не вижу смысла так торопиться. Требушать теперь нам не поможет. Нужно было продумать новый план. Дендрилов-стражников вырастить побольше, чтобы наверняка. — Чушь! Дендрилов-стражников на несколько штурмов хватит. И даже останется. Если ты не в курсе, то был использован драгоценный запас зелий мгновенного роста, что приберегали на крайний случай. Вырастили древесных воинов еще больше, чем было посажено в первый раз не требуше делать нас великой мы и без него справимся а наглецов нужно крать быстро и безжалостно как же дождаться подхода остальных отрядов большая часть уже с нами а остальные так постепенно нас догоняют и присоединяются их не тормозят дандррилы стражники так что как только доберемся до поселения короткоухих будем почти в полном составе Через несколько минут молчаливого бега. Я слышал, что наши разведчики повстречали разведчиков грязнорылых ублюдков. Да, наши подозревают, что и те готовятся к нападению на поселение людей. И это еще одна причина спешить. Нужно опередить чумазых выродков. Мы, светлые истинные эльфы, должны быть первыми и лучшими во всем. Граница Солнечной системы. Обрывок разговора на неизвестном на Земле языке. Объект КОРД задействованный в протоколе ЖНЕЦ на подходе к нужным координатам. Мы уже можем получать данные с планеты за счет работы сканирующей сети, выстраиваемых вокруг нее барж, а также модулей разведчиков. Нет, система скрывает происходящее на поверхности планеты. Данные можем получать только за счет прямого канала с нашими подопечными. Хм, хотелось бы знать, что ожидает подходящую группу КОРДА. Поселение людей же должно было развиваться и расти. А какова численность отряда на данный момент? Она увеличилась. Корт уже девятнадцатого уровня. Уже его одного достаточно, чтобы уничтожить поселение любой численности и особенности фортификации. Не представляю, что можно противопоставить такому монстру. К этому всему численность его вводимых мутантов перешагнула за восемь десятков. В последнее время объект Корт... Развил сильные механизмы для влияния на химерных выродков. Увеличилась сила и радиус поля подчинения. Направьте больше ресурсов для поддержания канала связи и визуализации с объектом Корт. Пусть картинка будет более качественной. Видео, где он уничтожает живое людское мясо, будет уникальным. Сделаем. Макс. «Что-то дофига их», — мрачно произносит Тор. «Да, действительно». Прав мак воздуха, со стены очень хорошо видно надвигающуюся армию темных эльфов. И она многочисленна не столько самими дроу, но и паукообразными тварями. Сология лос», — поясняет на невысказанный, навитавший в воздухе вопрос Зилтон. Мэри сильнее сжимает мою руку». Шествие пауков разных видов размеров, а также химер, где, к примеру, из тела паука вырастает торс темного эльфа, вызывает неприязнь и ощущение опасности. К ним не то, что не хочется приближаться, возникает желание бежать от них подальше. «Как же страшно!» — бормочет Диана Старс, пытаясь найти укрытие за худой фигурой Кирилла. «Не бойся, внучка!» — утешает ее хрыч. вглядываясь в подступающее войско неприятеля, мы что-нибудь придумаем и найдем подходящий лом против этих злодеев. Не сомневайся. Глава одиннадцать. Глядя на подходящие силы противника, меня тревожит беспокойство за Тура. Я не знаю, где он. Сначала, когда я еще поднимался со стены, пришел от него радостный и счастливый мысленный посыл Братишка, я теперь настоящий взрослый бык. Пытался достучаться до него, чтобы тот скорее возвращался в поселение, но мои сигналы уходили впустую. Питомец не отвечал. И вот, пока я рассматривал армию темных гальфов, пришло непонятное и отрывистое послание. Голод сильный, меняясь. Моя самка убережет, укроет спать. И что все это значит? А ты в интерфейсе информацию по питомцу посмотри. Не забывай, что есть такая штука. Тут же лезу в интерфейс и читаю. Идет процесс преобразования и модификации организма питомца по заданному плану. Ожидайте. Какая модификация? Какому плану? Видя изменения в моем лице и общую напряженность, Мэри обеспокоено интересуется. Что-то еще случилось? Тур. Просто отвечаю я мыслями, пытаясь разобраться в происходящем с питомцем. Так он же сам без тебя выбрал дальнейший путь своего развития, помнишь? А тебе не рассказал, что именно выбрал из предложенного. Видимо, моменты и условия подошли, чтобы запустился процесс модификации. «Что с туром?» — тут же реагирует Вероника, услышавшая меня. Другие тоже оборачиваются. «На него напали сисястые дроу. интересуется молчонок. «Пойдем спасать!» «Точно!» — сотрясает молотом Серега. «Сейчас мы этим сисиастым...» «Стоять!» — рявкает на него Вероника. «Без тебя этим самым вертихвостком наваляют!» Яна тянет на себя за руку дернувшегося было паладина. Останавливаю поток вопросов и уже собравшихся на решительные действия друзей. Нужно самому разобраться. Думаю, не стоит беспокоиться. Тур самка убежали в другую сторону. Не туда, где сейчас подступает Дроу. Тем более... Он сам сказал, что буренка его убережет, укроет и, скорее всего, с прокормом поможет. С такой охранницей никто и связываться не станет. Может, и прав псих. Если вдруг опасность возникнет, то Тур, скорее всего, сможет подать мысленный сигнал. Я тогда тут же подорвусь ему, на выручку. И да, вряд ли эльфы, если наткнуться на сладкую парочку, решат без реальной необходимости потревожить такого крупного рогатого монстра, как Маруся, ведь это чревато последствиями. Тем более, если рядом с ней еще один зверь почти такого же размера, только зубасти. Так что пока о туре можно не беспокоиться и уделить больше своего внимания подходящей к стенам армии. Если я, как обычный балбес, просто глазею на разворачивающуюся картину и пытаюсь выдумать что-то такое эдакое, то другие члены общины Дикий писец разводят бурную деятельность, раздают приказы. На стены и башни расставляются бойцы, хоббиты, гоблины, дроу, муу и люди, подносятся ящики со стрелами и камнями, связки с короткими копьями, расчехляются баллисты и большие стрелометы. Выдвигаются на свои позиции деревянные крушители хоббитов, по лестницам поднимают большие чаны с масляной бурлящей жижей, несколько алхимиков, среди которых и профессор, раскладывают на специально подготовленных местах свои запасы из убойных зелий. Князь смерти и некромант от гоблинов что-то колдуют над притащенными откуда-то кучками костей. А я все продолжаю стоять. Какашка из меня лидер. Даже не знаю, что нужно в первую очередь сделать, приказать. Но этого от меня и не требуют. Хорошо, что много моих бонусов. Общение довольно серьезных достается. Хоть чем-то полезен. Под стенами работа тоже кипит, сильно активизировались далабаи, и странная решетчатая конструкция из бревен бывшего частокола, сетью построенная с внутренней стороны крепости, вибрирует от частых перемещений внутри этих деревянных труб. Как мне успели рассказать, глубокий ров, вырытый снаружи стен, тоже работа бобродятлов. Они и воду к нему провели из каких-то подземных источников, а еще наставили кольев разного диаметра, некоторые из которых полые. Обращаю внимание на шум со стороны скальной стены. На одном из балконов группа хоббитов тоже готовят какой-то механизм, видимо, предназначенный для метания камней. Как раз примерно с их стороны раздается новый громкий трубный звук. Пытаясь разглядеть, кто трубит, нахожу на самом краю каменных образований высокую конструкцию из жердей. Это своеобразная обзорная башня, вот как раз на ней и машет руками Хоббит, указывая примерно в ту сторону, откуда когда-то пришло к нашему поселению воинство общины Фаталити. Но в той стороне пока ничего не вижу, первым реагирует Хрыч. «Елки-палки!» — ругается разведчик. «За что нам напасть такая? Этих еще не хватало!» Только через несколько секунд и я замечаю вдали движение. а еще через несколько, различая в нем первые ряды бегущих светлых эльфов.